Глава шестнадцатая Монгольское ханство. Примерно сто километров в юго-восточной крепости Гордость. Ставка мятежных войск ханства. Найон Аркай Сазар скривился, когда медик вытащил из его бедра осколок вражеского снаряда. Всё шло не так, как планировал он и его мятежные командиры. Восстание против хана оказалось пустышкой. Их командиры долго втирали верным воинам степи, что хан лёг под Китай и приведёт свободолюбивых степняков к рабству и унижению. По факту оказалось совсем наоборот. Именно китайские миссары подбили людей на восстание, пытаясь их руками уничтожить хана, открыв ворота к коварному соседу. Вот только их планам не суждено сбыться. Нынешний хан смог отбить первую волну мятежа. уничтожив всю верхушку повстанцев, в том числе и китайских провокаторов. Но народную волну уже было не остановить. Сейчас в стране было три лагеря: лейлисты, верные Хану, чьи основные силы сосредоточились вокруг караван-сарае; китайцы и их приспешники, что свободно гуляли по стране, грабя и убивая степной народ; настоящие повстанцы, которые, поняв, что хоть восстание началось с помощью обмана, но цели были правильные, и они их поддержали. Повстанцы хотели свободное государство, вольной степи, и именно к этому стремились. Да и пути назад у них не было. Хан пообещал всех повстанцев разорвать, привязав к лошадям. Китайцы же пообещали посадить их накол. Выбор получился так себе, и повстанцы продолжали сражаться. Во вчерашнем бою Найон и его войска напали на китайский обоз, дабы разжиться такими нужными им боеприпасами, да и просто припасами. Но это оказалось ловушкой. Штурмовая авиация драконов отработала по площади, не счидя ни своих людей, ни войска повстанцев. В один день наем потерял больше трети своего и так немногочисленного отряда. Люди были измотаны, они были голодными, в отчаянии и держались лишь в вере в справедливость своего дела. Что что, а вера их была крепка. В передних рядах повстанцев остались лишь настоящие патриоты своего ханства. Вдалеке за стенами шатра послышался какой-то шум, как будто упало два тела. Шарко откинулся пало, широко откинулся, откинулся Полак, и внутрь один за другим вошли два бородатых мужчины европейской внешности. От них ясно нанесло перегаром, они улыбались. Третьим же зашел пропавший младший сын великого хана Ашктайджи. Здравствуй, дядя Аркай! Шарко улыбнулся парень. Давно не виделись. ТЖФ. Рука Наюна лежала на мече. Он все еще ожидал подвоха. Твой отец сказал, что тебя пытали, а затем убили. Всех бы так пытали. Широко улыбнулся один из бородачей, сказав это на чистом монгольском, даже без акцента. Тревогу поднимать не нужно. Каким-то образом он почувствовал, что вторая рукая в кармане у Наио налегла на тревожный молет. Мы пришли с миром. Вступил в диалог второй бородач, в виду чуть помоложе. Незапано у него в руке из воздуха появилась бутылка с розовым содержимым. Он лихо крутанул её, создавая в ней маленький водоворот, и ловко ополовинил её одним большим глотком. «Извините мои манеры», — засмеялся он. «Угостись?» — протянул он Найону бутылку. Найон Аркайсазар был в шоке. Он удивлённо на них посмотрел, не понимая, как ему поступить. «Ладно, давайте ближе к телу», — заявил первый бородач. «Как вы относитесь к тому, чтобы Ашик стал вашим новым ханом?» Ну привет, главная сенсация недели! Раздался в телефонной трубке веселый голос. Только недели? Не удержался я. Ага, подквел зачитан. Доброхотов сегодня явно находился в добродушном настроении. Согласен. Передавицы газет пестрят твоей фамилией уже достаточно долгое время, но то, что ты устроил перед всем честным народом на главной имперской площади, впечатляет. А если Доброхотов говорит, что его что-то впечатлило, то поверь мне, это действительно так и есть. Да, да, да. С чувством собственного увеличия герцога Доброхотова я прекрасно знаком, согласился я. Чего надо-то? А Янной Гений сегодня не в настроении. Продолжал шутить Доброхотов, но уже как-то неуверенно. Да, я уже понял, что алмазный король не любит, когда над ним потешается. Но у меня сейчас голова была забита целым ворохом всяких важных вещей. Да, в них в том числе было Доброхотов. Его фигура на мировой политической арене, конечно, значительна. Но впрочем, он у меня не в приоритете. Раз снял трубку, то все в порядке. Успокоил я герцога этим лишь добавив ему раздражительности. Слушаю вас внимательно, Максимилиан Венедиктович. В трубке кто-то запыхтел. Кажется, я расслышал сказанное в свою сторону нелюдсприятное выражение. Ну ладно, сделаю вид, что мне послышалось. В связи с последними событиями, катализатором которых, как мне кажется, являешься ты, так вот, всем верным сынам отечества предстоит объединить силы, чтобы противостоять нашему общему врагу. Ты медодечку выпустил что ли? Уточнил я, продолжая веселиться. И меня с листа лозунги читаешь? Да галактионов задолбал ты трендек мелкий! взорвался Алмазный. На что я еще громче рассмеялся. О, вот теперь узнаю алмазного мудака. Ой, простите, а алмазного короля. Лучше давай своими словами. Нормально. Доброхотов поперхнул со своей гневной тирадой, секунду помолчал, а затем весело рассмеялся. Дожился. И на старуха бывает пророка. Молодежь меня вывести и себя смогла. Ладно, к делу, так делом. Косак бывший МММ с Владивостоком посередине. Все еще находится в руках китайцев. Мои войска сейчас в основном сосредоточены именно там. Мне нужна при хорошем раскладе неделька, чтобы долбануть их так, чтобы они уже не могли очухаться, а затем погнать вдоль Тихоокеана с помощью Бога и тринадцатого ударного тихоокеанского флота желательно до самой столицы. Супер, прокомментировал я. А я тут при чем? Вы меня с генеральным штабом случайно не перепутали? — Саша, мы же нормально начали. — Ладно, ладно, — успокоил его. — Настроение у меня шутливое. — Да, со мной связывался Морозов. — Оба Морозовых, — поправился я. И Долгоруков. Его, как я понял, повысили до генерала. А мы, между прочим, это так и не отметили. Как раз Долгоруков командует имперскими войсками в зоне твоей ответственности. А вот Павла Морозова направили сюда. И именно он формирует ударный кулак против армии драконов, которая пыталась забрать у меня моего дракона. Кстати, а где ты его взял? Без церемоний перебил меня Доброходов. На блошином рынке купил, очевидно же. Не моргнув глазом заметил я. Не отвлекай меня. Так вот, в связи с тем, что я уже сказал, конкретно, что ты от меня хочешь? Императрица сейчас настроена очень серьезно. Морозов собирает сильнейшую армию империи за последнюю пару десятков лет. Неужели ты думаешь, что помощь, как ты там выразился, мелкого трындецка, может как-то помочь великой империи? Послышался тяжёлый вздох. «Нет, мне совсем не стыдно. У Доброхотова были положительные качества, но отрицательных всё же побольше. Не думаю, что мы когда-нибудь с ним станем друзьями. Некоторые его поступки для меня отвратительны. Да, он многое сделал для Империи, и для меня лично тоже. Именно поэтому я не буду его убивать. Правда, если он сам не полезет». «Хорошо, скажу прямо. Какие у тебя планы?» Сколько ты сможешь выставить бойцов? Ну, на данный момент у меня почти полноценный имперский штурмовой полк с техникой и личным составом, задумчиво проговорил я, вспоминая информацию полученную от Волка. Вот только я не планирую штурмовать кого-либо в лоб, как ты понимаешь. Понимаю, сказал Доброхотов. И. Да что и то? Теперь уже я почувствовал раздражение. Что ты как баба ломаешься? Скажи уже, что ты от меня хочешь. «Я тебе скажу, совпадает это с моими планами или нет». На удивление, Доброхотов поглотил это нормально. «Мне нужен доступ к твоей портальной сети в крепостях», — быстро проговорил он. «Сразу скажу, нет», — категорически ответил ему. «Но ты же понимаешь, что я могу получить разрешение через Лизу. Военное положение — Родина в опасности. Ты должен оказать всяческое содействие». «Возможно, есть такие правила», — засмеялся я. Я небольшой знаток законов и правил, как ты знаешь. Но уверен, раз ты так говоришь, значит так оно и есть. Вот только я не буду им следовать. А вот как? удивился Доброходов. Тогда я скажу, что там прописаны карающие меры против таких умников, как ты. Плот да, национализация необходимых объектов инфраструктуры, сдание сооружений, что могут помочь империи в ведении войны. Это я тебе процитировал почти дословно. Ну да че чо? мыкнул я. В смысле? удивился Доброхотов. Ну и дети, национализируйте, засмеялся я. Это и барзой, кмкнул Доброхотов. Как будто это для тебя новость. Да я уверен, что Лиза на такое не пойдет. В трубке раздался тяжелый вздох. Алмазный мудак сам понимал, что такого не будет и блефовал. Для чего тебе нужен этот доступ? Смелость, сказал Доброхотов. Она как раз находится в двухстах километрах от границы. Я планировал направиться в ее сторону. Китайцы нарыли там фортифицированных сооружений, думая, что удар моих войск им в спину сильно облегчил бы мне задачу и заодно сохранил жизни многих хороших людей. С некоторой укоризной высказался Доброходов. А зачем тебе проход? искренне удивился я. Галактионов ты дурак. Чтобы отправить своих людей? Нет, герцог, это ты дурак, возразил я ему. Сразу бы так и сказал. Будет тебе удар в спину. «Подожди. То есть моих людей ты туда не пустишь, а кого-то левого пустишь?» — удивился Доброхотов. «Да никого я туда не пущу. Я сказал, что у меня собственные силы есть». «Неполный полк? Это сколько? Три, но пусть пять тысяч с техникой против пятидесяти, а то и ста тысяч китайцев. Ты вообще знаешь, сколько будет врагов на моём пути? Я думаю, что с подкреплениями не меньше двухсот тысяч». «Ничего страшного», — пожал плечами. «Я как будто Доброхотов мог это увидеть». Вот только давай сразу договоримся. Их похороны на твоей совести. Я даже заморачиваться этим не буду». Доброхотов надолго замолчал, а затем выдал. «У меня в голове вертится несколько фраз, разных по содержанию, но с одним и тем же смыслом. А смысл в том, чтобы поинтересоваться твоей адекватностью, барон. Вот как раз в моей адекватности сомнений ни у кого быть не должно. И свое обещание я всегда выполняю». Скажи, к какому сроку нужно ударить им в спину, и все будет сделано. Ладно, выдохнул Доброхотов. Гарантии так себе, но другого выхода у меня нет. За скворка тебя нужно оповестить. Трое суток будет достаточно, сказал я. Договорились. Доброхотов опять задумался. И это алмазный, не выдержал я. Чего на тебя? Раздался недовольный возглас герцога, который походу уже ушел с уйду мы. А когда война закончится, мы продолжим нашу игру. Что? Не понимающий уточнил Доброходов. А, игру. А он на секунду задумался. А я широко улыбнулся, понимая, что творится у него в голове. Непременно продолжим, собрал в яйце в кулак алмазный и нажал кнопку отбоя. Я покачал головой. Достойно. Немножко подумал и добавил: Но зря. Да, я не соврал алмазному королю. Сказав о том, что разговаривал с Морозовым, по большому счету моя гвардия, хоть и являлась одной из самых подготовленных и мощных не только в регионе, но и во всей империи, погоды в прямом бою и столкновении не сделала бы. Морозов тоже заикнулся про порталную сеть. Вот только в отличие от Борзова Доброхотова он аккуратно уточнил: сможем ли мы передать посылку для имперских войск, которые сейчас были расквартированы в Гордости? У них заканчивались боеприпасы, а китайцы, в связи с полномасштабной борьбой, наверняка решат освободить важную транспортировочную артерию, что проходила у подножья горности, дабы ускорить поставку войск и снаряжения к месту ведения боевых действий. Фактически Морозов интересовался лишь одним: буду ли я сам и мои самые сильные отдаренные участвовать в решающем сражении. Старый вояка уже примерно понимал, что из себя представляет я. И моя не всегда человеческая элита. Но я ведь пообещал Лизе всяческую поддержку, поэтому сказал, что мы обязательно поучаствуем. Это случится уже в ближайшие несколько суток. Мешаловы с техникой и транспортной дирижаблей шли к точке сбора сплошным потоком, причем шли с обеих сторон от границы к обеим противостоящим армиям, уверен, что битва будет эпичной. Лично мне такой подход к делу не очень нравился. Я бы на месте имперцев долбанул сейчас, не дожидаясь, пока враг подтянет подкрепление. Это, как говорит Доброхотов, спасло бы очень много жизней хороших людей. А устраивать массовую мясорубку... Зачем всё это? А с другой стороны, я задумался. У меня вроде есть кредит доверия от Лизы. Почему бы мне самому не иницинировать наступление? Я водил легионы охотников в бой... И думаю, что смогу справиться с местными войсками. Государственная граница между Российской империей и Монгольским ханством, временно оккупированная империей Драконов. Маршал Сунь Чай поднял голову от карты, недовольно скривившись, что кто-то посмел прервать его совещание. В настоящий момент его генералы докладывали о готовности веренных ему подразделений. Это был большой поток информации, включающий в себя наличие войск и техники. прямо сейчас идущих сюда подкреплений, а также разнообразные сроки, такие как прибытие дополнительных сил и средств, а также планирование будущего сражения, огромный массив информации, который требовал предельной концентрации от всех участников совещания. Маршал Сунь-Чай был опытным полководцем. Разведка драконов работала хорошо, но в результате, и он был прекрасно осведомлен, что на другой стороне приграничные личушки имперцы прямо сейчас формируют ударный кулак невиданной силы. Задача же маршала заключалась в том, чтобы имперцы в момент удара умылись собственной кровью. Планировалось эпическое сражение, которого давно не было в этом мире. Последний подобных масштабов бой произошел много десятков лет назад, когда император Михаил окончательно разгромил армию вторжения Европы. выкинув вторженцев за пределы империи. После чего ещё некоторое время пробежался у них на плечах, в физическом смысле выбивая дурь у них из головы. В тот момент Российская империя была мощным государством, границы которого все уважали, а к её мнению прислушивались. Совсем не так, как дела обстоят теперь. Хотя недавняя речь императрицы очень сильно смутила многих из окружения маршала, но не его самого. Ветеран прошедшей сотни битв, в том числе и стычки со своими северными соседями, точно был уверен в своей победе. Он видел, что российские войска запаздывают и точно успеют организовать такую оборону, а которую сломает зубы русский медведь. Поэтому он с негодованием повернулся к вошедшему и уже хотел резко высказать свое негодование, но увидев, кто это, осекся. Таинственная фигура в алым плаще цвета свернувшейся крови. Личный посланник императора, на которого дракон возложил особую миссию. Миссию, о которой маршал, пользующийся безусловным доверием своего императора, тем не менее не имел ни малейшего понятия. «Галактионов здесь!» — прогуделась под капюшона странный голос. Затруднительно даже понять, мужчина это или женщина. Настолько он был обезличенным. «Кто здесь?» — по инерции спросил маршал, не сразу поняв, о чём речь. Конечно, он знал, кто такой Галактионов, просто это заявление оказалось неожиданным. — А, хорошо, спасибо, что предупредили, но у нас тут совещание, и я хотел бы его продолжить. Сунь-Чай сейчас был окружён множеством своих подчинённых, перед которыми должен держать лицо, поэтому он постарался вежливо и корректно указать посланцу Императора Дракона на его место. — Ты не понял, маршал? — бесцеремонно продолжил человек валом. «Я сказал, Галактионов здесь...» «Я слышал это с первого раза», — маршал начал злиться, понимая, что назойливый посланник прямо сейчас втаптует его авторитет в пол, и это ему совсем не нравится. «Я поблагодарил тебя за эту информацию. Да, я знаю, кто такой Галактионов, и мы будем осторожны». «Ты тупой», — вновь сказал человек валом, причем это был не вопрос, а утверждение. Как всегда, безэмоциональный посланник он просто констатировал факт. Аурасунчэ полыхнула силой. Такого стерпеть он не мог и решил ударить посланника сначала словом. Но внезапно понял, что из-за неожиданно возникшего спазма не может произнести ни одного слова. Это он-то, маршал Сунчай, маг в некой категории, один из величайших военачальников поднебесной. Галактионов здесь. Опять повторил Пришелец и слегка дернул головой, как будто прислушиваясь. И нападение начнется сейчас. Секунда, и навязчивый вторжениец просто исчез. У маршала тут же освободилось горло, и он услышал нечеловеческие ревов за пределами палатки, грохот и крики своих людей. Господин! Внутрь вбежали его телохранители, но Сунчай уже их не слушал. Он отпихнул начальника своей стражи в сторону и выбежал первым из шатра, чтобы разобраться лично, что там происходит. В морозном зимнем небе виднелись яркие сполохи. С первого взгляда было сложно понять, что это такое, но если присмотреться, то было понятно, что по небу мечется на определенной скорости яркие росчерки, похожие на падающие метеориты. Сунчай был мощно модернным. Он умел концентрироваться, поэтому внимательно присмотревшись, он понял, что это не просто росчерки огня. Эти росчерки имели очертания, похожие то ли на сплющенного человека, то ли на какого-то непонятного зверя. С хлопком посреди всего этого салюта возникла голова Медоеда. Уже серьёзно обеспокоенный Сунь-Чай при его виде резко расслабился. Его толстые губы, спрятанные под узкими усиками, растянулись в пренебрежительной усмешке. «Здесь этот фокусник Галактионов! Не треважьтесь этой иллюзии!» Как будто услышав его голос, пролетающее мимо пылающее существо резко развернулось и понеслось к земле. Маршал встревоженно посмотрел на него, пытаясь понять, чем ему это грозит. Вот только вплоть до того момента, когда огненная саламандра врезалась в командный шатёр, он так и не понял, что иллюзиями тут и близко не пахло. Просто охотник Сандр распечатал в своём океане душ очередную заначку.